«Пока что, конечно. Вырастешь, будешь и опорой». «Высоковольтный?» – смеется Сережа. На душе полегчало, будто и в самом деле Галя – старая старуха, которая все объясняет и успокаивает. Подъезд, куда они забежали, недалеко от Сережиного дома, от Васкиного еще ближе. Но вдруг он предлагает. «Идем в кино». В конце квартала Колизей. Сквозь дождевую дымку горят огни, Не вовремя сверкающие рекламы. Васька кивает, и они мчатся. Бежать с Васькой приятно. Сережа сдерживает себя, чтобы не обогнать ее, чтобы она бежала чуток впереди. Самую малость. Л лужи хлопают под ботинками, расп расплескивая в стороны брызги. У Сережи есть рубль. Им хватит на билеты и на кофе, и даже на два песочника. Он прихлебывает невкусный, но горячий кофе и снова вспоминает последние Васькины слова. И чем больше думает над их смыслом, тем ему хуже. Действительно, замуж хочет мама, а решает он. Как глупо. И потом, друг говорит Васька, отца не вернешь, ведь правда? Что же делать? Гаснет свет, на экране мельтешат кадры. Сережа смотрит кино, но в голове его совсем другое. Как все запутано, в самом деле, как все горько. Мама часто говорит, в жизни все бывает не так, как в кино, я сама убедилась. Когда говорят другие, этих слов не слышно, пропускаешь мимо ушей. Но когда касается самого, Сережа смотрит на Ваську, на грустную косичку, и она не поворачивает, стукает его по руке. «Смотри на экран». «Смотрю», – покорно отвечает Сережа. 10 дождь прошел сережа стоит перед высоким серым фасад э, серым зданием вверху под крышей блестят шагающие серебряные буквы почта телеграф и часы в полстены все в городе знают где почтант но очень немногим известно что здесь без всяких вывесок и вход со двора на верхнем этаже находится радиостудия важный объект государственный И его охраняют. Сережа гордится. Мама его как бы на важном заводе работает. Туда только по пропускам вход. Поэтому Сережа к вахтеру походит, подходит, просит: Позовите, пожалуйста, Воробьеву. Анну Петровну спрашивает женщина с пистолетом. Сережа и улыбается. Это тетя Дуся. Она вахте, чтобы не скучно, любит вязать. Сережа ждет маму. Прогуливается вдоль здания и вдруг замечает, что возле лужи на корточках сидит тетя Нин, котика. Сережа к нему подходит говорит «Здорово, котика!» «Сергуня, наш привет!» – отвечает важно котике, ничуть не удивляясь его появлению. «Сергуня!» – спрашивает он без перехода, морща маленький кнопочкой нос, будто только и ждал, что Серёжа придет. «А тебе страшно?» «Чего страшно?» – не понимает Серёжа. «Посмотри в лужу», – говорит котико. «Видишь, какая глубина? Видишь, вон то большое дерево в этой луже умещается?» Серёжа смотрит в лужу, но вот какой глазастый этот маленький котька Действительно, если вглядеться в лужу, глубина страшная, и дерево в ней, и кусочек почтампа, и даже тучи, Серёжа закрывает глаза, открывает их снова. «Нет, не страшно», — отвечает котик. «Это сейчас не страшно», — говорит котика, «Потому что ты большой, а когда ты маленький был, тебе тоже было страшно». Серёжа берёт котику за лямку коротких его штанов, поворачивает к себе. Котика доверчиво обнимает Серёжу за шею, щекочет его за ухом. Серёже не хочется его огорчать. Страшно, говорит он, еще как страшно, мне и сейчас страшно бывает. А чего ты боишься, спрашивает Котька, но ответить не дает. Лоб его сморщен, он все время что-то соображает. Я, например, боюсь тигров, леопардов и змей. Змеи шипят, но я их не видел, только в кино. А леопардов и тигров, смеется Сережа, тоже в кино, ничуть не смущается Котька. В Котьке накопилось много мыслей. Ему их надо обсудить, но он без передыху говорит Серёже. Хочешь, научу, как надо сорок ловить. Берёшь бумажку от шоколадной медальки, привязываешь к ней длинную нитку, бросаешь медальку под дерево, где сорока сидит, и начинаешь к себе тянуть. Сорока бумажку увидит, подлетит, а ты верёвочку к себе тяни. Она подойдёт, а ты снова к себе. «Вот сорока за блестинкой совсем близко подойдет, тут ты и ловишь!» Котька облесценно вздыхает. Он, наверное, боялся, что не успеет рассказать все подробности, и Сережа уйдет. Но Сережа не ушел, и теперь можно вздохнуть и даже вытереть под носом. «Котька!» – спрашивает Сережа. «А ты тут с кем?» Но Котька не успевает ответить. «Сережа!» – кричит от проходной тети Нина. «Иди сюда! Я тебя проведу!» Наверху, где радиостудия, люди ходят тихо, разговаривают в полголоса. На специальном табло, как у входа в рентгеновский кабинет, горит, горят строгие красные буквы. Тихо. Идет передача. Тетя Нина обводит Сережу в аппаратную. Тут стоят магнитофоны, огромные, в полроста. Это если взрослому. Сережа тогда груди и будет. Медленно вращаются огромные бобины с магнитной пленкой. Вот интересно. Когда фотографируешься, все понятно. Фотопленка, светочувствительный слой, проявитель, фотопумага. В фотографии свет записывает твое лицо, это ясно. Происходят химические изменения. А здесь пленка крутится с одной бобины на другую и никак не изменяется. А записывает-то посложнее изображение и записывает звук. Тетя Нина держит Сережу за плечо, чтобы не отходил, кивает на большое окно в стене. За стеклом, как в аквариуме, сидит мама. Она шевелит губами, что-то говорит, но что не слышно. И это выглядит очень забавно. Мама... Сережа разглядывает мамин аквариум. В комнате, где она сидит, все стены облиты материей, чтобы не было резонанса. Перед мамой на гнутых ножках будто склонившиеся цветы штук пять микрофонов. Один побольше, похожий на черный блин, свисает прямо с потолка. Мама читает старательно, изредка отрывается от бумаг, но в окно не смотрит, глядит на потолок или в сторону. Иногда она жестикулирует, морщит лоб, прикрывает глаза, качает рукой в такт словам, может быть читает стихи. Мама ведет себя так. будто совсем одна, а на нее глядят человек десять, пристально смотрят, другой бы не выдержал, смутился. Но маме, до да людей по эту сторону, окна дела нет, она своим занята. Мама кончила читать, опрокинулась на стол, устало бросила вниз руки. У магнитофона стоит дядька, седой лохматый, волос у него будто дым из трубы валит, торчком стоит щетина на бороде. Но глаза веселые, так и бегают. «Молодец, Анька!» – кричит маме, щелкнув чем-то. И вдруг мамин голос, измененный динамиков, Сережу оглушает. «Черта с два!» – говорит мама грубо. «Переписываем!» «В последний раз испуганно кричит взлохмаченный дядька. А то на тебя не угодишь. Просидишь с тобой до ночи, и передача скоро». «Не ори!» – спокойно советует ему по радио мама. Серёжа думает, дядька рассердится, но он только смеётся, нажимает кнопку на магнитофоне, лента с маминым голосом несётся назад, как курьерский поезд. 11. Лужи походят на осколки тёмных стёкол, огни, загоревшиеся в окнах, отражаются в воде жёлтым бисером, после дождя потеплело. Небо расчистилось от туч, над крышами повис яркий лунный зрачок. Они идут медленно, мама вздыхает воздух, в котором словно растворилась тополинная листва, и тихо повторяет «Как хорошо! Хорошо!» Тетя Нина так и не дождалась, когда мама освободится. Пожала Сереже плечо, сказала, что ей пора кормить котьку и убежала. Серёжа стоял в аппаратной до конца, сидел в коридоре, когда шла передача. Мама курила папиросы, сыпала пепел, вдыхала от вынужденного безделья. Потом передача кончилась, и вот они уже подходят к дому. А Серёжа всё не знает, как начать, как сказать маме про Никодима. «Просто так сказать, я согласен. Глупо, нехорошо. Надо сказать так, чтобы мама поняла, чтобы ее не обидеть». Сережа весь вечер думает про людей, про то, от чего счастье зависит. Ему кажется, из всех его взрослых знакомых тетя Нина самая счастливая. От чего? Ну, во-первых, она красивая. Сережа даже в нее немножко влюблен. Он от этого тетя Нинай долго говорит, стесняется. Если один на один, при других, пожалуйста, при других, потому что при других только с ним тетя Нина говорить не станет. Обязательно отплечется. С ней ведь все, все поговорить хотят. Ниночка, да Ниночка, всякий, кто мимо нее пройдет, знакомый, конечно, непременно становится, что-нибудь скажет или спросит. Тетя Нина не только красивая. Она обаятельная, так мама говорит. Это правда. Если все к ней тянутся, значит обаятельная. Глаза у тети Нины всегда блестящие, а голос на мамин похож, грудной. Она, как и мама, стихи очень любит. Мама ее хвалит за стихи, а тетя Нина маму хвалит. Мама ее обрывает, говорит Кукушка хвалит петуха за то, что он хвалит кукушку. Обе смеются. Действительно, что поделать? Они подруги, и не просто подруги, а товарищи по работе. У них одна профессия – дикторы. Только одна – радиодиктор, другая – теледиктор. Но разница между ними всё-таки есть. Про эту разницу мама любит тётя не рассказывать. Возраст – раз, два – вывеска. Это мама лицо выпиской называет. Три характер. А на трех китах, как известно, держится мир. Характеры у них действительно разные. Мама курит много, а это не просто привычка. Иногда так за курица за день ее она как камень раскаленный плесни воды взорвётся. Да что там говорить. Счастливая, несчастливая. Это же не только от удачи зависит, от выигрыша какого-то. Это ведь не лотерея. Счастливый человек счастлив потому, что он такой, а не другой. Был бы другим, стал бы несчастливым. Была бы тетя Нина как мама, тоже, наверное, несчастливая оказалась. Но тетя Нина красивая, веселая, легкая, добрая. Сережа задумывается. «А мама что же? Недобрая? Ещё какая добрая!» Серёжа припоминает утренний разговор, явление Никодима и вчерашний. «Вон она какая добрая! Мама решила, что Серёжа с Никодимом хуже будет и отказалась от того, что решила. Для него, Серёжки, выходит, несчастным и от доброты тоже стать можно». Серёже делается жалко маму. Он берёт её под руку, заглядывает ей в глаза. «Ну что, Сергуня, — говорит мама, — вот и добрались мы домой. «Добрались, мама, — отвечает Серёжа. Сердце у него щемит от жалости. Он хочет сказать что-нибудь хорошее, выбрать какое-то необыкновенное слово, светлое и прозрачное». чтобы маме сделалось хорошо, чтобы она никогда-нибудь, а вот теперь, тотчас, почувствовала себя счастливой, но придумать ничего не может. «Мам!» — говорит он грубо, но как она, и хочет поправиться, сказать мягче, но ничего у него не выходит. М «Мама!» — повторяет Сережа непослушным голосом. «Понимаешь...» Только не обижайся, пожалуйста. Я хочу сказать тебе про Никодима. Он молчит, потом поправляется. Никодима Михайловича. И опять молчит. Я не против, выговаривает он наконец. Пусть и женится на тебе. Мама останавливается, смотрит на Сережу испуганными глазами. Пусть он на тебе женится, начинает торопиться Сережа. Пусть, в тесноте да не в обиде, ты не беспокойся. Мою раскладушку можно от окна отодвинуть к шкафу, тогда войдет еще одна кровать и кончает нежно. Ведь папы нет, он говорит, захлебываясь от слов, и мама смотрит на него спокойнее, без испуга, потом берет Сережу обеими руками за голову, притягивает к себе, Он тыкается носом в холодный влажный плащ. «Не думай об этом, Сергунька», — говорит мама. «Я ведь решила». Он отшагивает от нее. «Это ты из-за меня», — говорит он громко. Мама молчит, качает головой. «Да он теперь не придет», — говорит мама. «Придет», — уверенно смеется Сережа. «Еще как придет, бегом прибежит, ведь к тебе же, к тебе». «Глупенький». Улыбается мама. Не все так просто. Он не придет, и я к нему не пойду. Значит, я пойду, не задумываясь, отвечает Сережа. И мама хмыкает. Он молчит и хмыкает тоже. Барякнул называется. Он пойдет к Никодиму. И что скажет? 12 Утром по дороге в школу Сережа видит Веронику Макаровну. Узнать ее можно за сто верст. Она идет не одна, с каким-то мужчиной. Литература о чем-то спорит с ним, но и мужчина не соглашается. Они размахивают руками и, похоже, ссорятся, потому что возле школы расстаются, даже не кивнув друг другу. Сережа глядит, как литература ковыляет, покачиваясь на каблуках, будто на коньках. Потом оборачивается на мужчину и обмирает. Через дорогу, посматривая на машины, переходит Никодим. Серёжа мгновение стоит в нерешительности, потом кидается вслед. Догнать его очень просто. Десять секунд быстрого шага. Серёжа обгоняет Никодима и останавливается перед ним. «Здравствуйте, Никодим Михайлович!», – говорит он, переводя дыхание. Никодим останавливается, удивлённо разглядывает его. «Ну, привет!» – отвечает недоверчиво. «Это я виноват, Никодим Михайлович!» – говорит Серёжа. Неожиданность помогает ему говорить решительно, не выбирая слов. «Я вас не ненавижу! Вы ошибаетесь!» Серёжа Сережа наступление обескураживает Никодима. «Если я вас обидел, извините меня!» – продолжает Серёжа. «Вы должны к нам прийти!» «Никому ничего я не должен!» Мрачно говорит Никодим и тут же спрашивает. Это ты сам или мама тебя послала? Эх вы! Задыхается от возмущения Сережа. Можно ведь догадаться, кажется, если бы мама. Я вас дома нашел, а я случайно вас увидел. С училкой нашей, с литературой. Никодим растерянно кивает, огибает Сережу, потом оборачивается. С литературой, говоришь? Ее вдруг смеется. Сережа не понимает, чего он... Потом догадывается, ему смешно, что учительницу так зовут. «Нет, не такой уж он, оказывается, противный, этот Никодим. Вовсе не противный. С литературой!» Кивает Сережа и смеется тоже. «А вы с ней, оказывается, знакомые?» «Знакомые!» — говорит Никодим. Они стоят друг против друга и улыбаются. Тревожно, недоверчиво, не зная, что будет дальше. Часть вторая. «Свадебное путешествие». Первое. «Свадебное путешествие». Никодим сказал, «Едем в свадебное путешествие». «Счастливого пути!» – дрогнув, ответил Сережа. «И ты с нами!» – сказал Никодим. Сережа посмотрел на него подозрительно. «Куда?» – спросил он. «Секрет фирмы!» – засмеялся Никодим. А когда? Когда кончишь учиться. Сережа где-то читал, что раньше в свадебные путешествия ездили за границу, на каком-нибудь пароходе с парусами, на какие-нибудь Азорские острова. Вот же туха была. Качайся себе на волнах, разгуливай в белых штанах, кури сигару, любуйся морями и пальмами. Ясно, что на Азорские острова они не поедут. Но куда? В Москву? Это было бы здорово. В Ленинград? Сережа никогда в Ленинграде не бывал. Нигде он не был, кроме пионерского лагеря в 30 километров от города. Но Москва и Ленинград и даже Азорские острова померкли, затуманились, когда Никодим открыл тайну. Утром проснулся Сережа, а на столе три рюкзака – большой, поменьше и маленький. А у дверей подумать только три велосипеда. Он даже не поверил вначале. Поморгал, глаза кулаками потер. Нет, стоят, поблескивают никелированными частями. Сережа у мамы давно велик просит. Мама не покупает, ей не жалко. Она боится, что он под машину угодит. А тут три сразу. Да откуда? Дверь открывается. Выходит Никодим с Авоськой, в ней хлеб, сахар, чай. «Последние подробности», — говорит он, — «Ивелит, вставай скорее!» Они быстро завтракают, выводят во двор своих коней. Никодим рассказывает, как весь вечер чистил в сарае от смазки купленный вчера велик для Сережи, как брал на прокат остальные, и вот они едут. И Сережа думает, что все произошло словно по волшебству». Раз и они в свадебном путешествии едут втроем не в душном вагоне в незнакомый город, а по полевой дороге среди зеленых колосьев и васильков в деревню к бабушке. У Сережи дорожный зил, он его пощупать даже как следует не успел. Ход мягкий, бесшумный, на бугорочках сиденья пружинит, не скрипит. Шины по гладкой тропе шуршат, словно у новенького автомобиля. Чш! Тормоз действует безотказно. Только нажми на педаль, и велик, как вкопанный на месте, стоит. Серёжа разгоняет по дороге, тормозит, поворачивает, поднимаясь в рост, силой давит на педали. Велосипед фурчит, мчится навстречу маме и Никодиму. Серёжа тормозит опять, взрыхляя пыль, объезжает их аккуратно, слушает, о чём они говорят. «Если гнать, — говорит Никодим, — то можно и за сутки доехать. Восемьсот километров не так уж много. Но к чему? За три дня, не спеша, и доедем. Покупаемся где-нибудь, позагораем, цветов нарвём. заночуем у костерка». Мама согласно кивает Никодиму. Серёжа смотрит на него с интересом. «Как всё-таки я не был прав!» – думает. «На Никодима зверем глядел, карточку его ненавидел!» Осторожно, чтобы Никодим не заметил, Серёжа разглядывает его, вглядывается. «Нет, на карточку свой он похож, конечно! Волосы сивые, гладко назад зачесанный, вообще-то их можно светлыми назвать, русыми!» Но не чисто. С таким серым отливом и уши торчат, тоже правда. Но если рассудить спокойно, не такой уж это грех. У кого торчат, у кого напротив прижатые, тоже нехорошо. А в общем-то для мужчины такие недостатки значения не имеют. Девчонки, женщине, да, уши торчком нехорошо. Но и то их, наверное, волосами можно прижать, Волосы длине отрастить, на затылке узлом завязать. Вот уши и прижмутся. От Никодима Сережа к Ваське переходит почему-то А ней, думает. Хорошо, думает он у Васьки, вот, вот уши не торчком. У нее вообще все как надо. Косичка сзади толстая, глаза. Он вспоминает Васькин на глаза, как два выстрела. Сережа смущенно хмыкает. Что это он о Ваське думает? Уж не того ли не влюбился? Раньше бы за такую идею Серёжа сам на себя разозлился, а сейчас странно, ему даже приятно это слово повторять. Влюбился. Хм. Влюбился. Ничего такого Серёжа не чувствует, никакой любви. Просто думает об этом. Но как со стороны, словно бы... «Вон Понтя зимой влюблялся. Так, на уроках ничего не слушал. Всю промокашку сердечками со стрелой изрисовал. Сереже ничего такого рисовать не хочется. Но он смотрит на себя в велосипедное зеркальце. Разглядывает свой профиль. Не античный, конечно, но ничего. Нос у него, пожалуй, широковат. Мама раньше говорила «отцовский нос». Она его вообще на две части делила». Нос, говорит, отцовский, а глаза мои, ресницы тоже мои, я когда девчонкой была, они тоже же пушистые были, даже смотреть мешали. Сережа жмурит один глаз, другим на себя в зеркало смотрит. Да, пожалуй, ему тоже ресницы мешают. Эта мысль ему уже на земле приходит, как... Очутился внизу, не помнит. Загляделся в зеркало, вот черт, локоть ссаднит. Сережа смущенно поднимает свой зил, оглядывает технику. К нему бежит мама, ее велосипед прямо на дороге лежит. Никодим отводит его в кювет, кладет рядом со своим, подходит к ним тоже. «Как это тебя угораздило?», смеется он. Сережа пожимает плечами, не признаваться же в самом деле, что в зеркало загляделся. «Тебе шутки!» – недовольно одергивает Никодима мама. «А у него кровь, видишь, локоть разбил!» «Сейчас обеспечим!» – говорит Никодим и приносит свой рюкзак. Из свяжки он обмывает ссадину, смазывает ее йодом из дорожной аптечки. Сереже больно, он попискивает, но терпит. Перед мамой одной и пореветь еще можно было бы. А в глазах Никодима срамиться нельзя!» «Перебинтуем?» – смеется Никодим, но Сережа качает головой, опять ему нравится Никодим, без маминых сентиментальностей. Раз-раз и готово, по-солдатски. Они едут дальше. Проселочная дорога пуста, и они катятся рядышком, Никодим и мама, а с краю Сережа. «Со мной однажды случай был», – говорит Никодим, – «в армии я служил, назначили меня в наряд, зимой было дело». Стою я у склада, карабин на плече. «Заряженный?» – спрашивает Сережа. «Конечно, заряженный!» – отвечает Никодим. «Ведь на посту! Но стою я, валенками притоптываю, чтобы не околить. А погода, как назло, ветер, снег лицо сечет, ночь, одна лампочка ухода болтается. Хожу я, значит, как положено, вдоль склада, у двери чуть топчусь. А служить я только начинал еще. Устав хорошо помнил. Если опасность, три раза предупредить, а потом и огонь открывать можно. И вдруг лежу под колючую проволоку, которой склад обнесен. Кто-то пролезть пытается. Я притаился, не дышу, вглядываюсь. Так и есть. Кто-то в черной одежде перебирается. Это уже на этой стороне. «Ну, я карабин с плеча, кричу как положено. С той, кто идёт?» Не отвечает. Вроде притаился. Снова кричу. Гляжу – полез. В третий раз окликаю – шевелится. «Ну, я в воздух шарах!» «Выстрелил!» – ужасается Серёжа. «Выстрелил, потом целюсь в нарушителя. Нажимаю спуск, и вдруг грохот, взрыв». Видимо, попал не то, что в диверсанта, а прямо в его мину или что он там волок. Ну, нетерпеливо торопит Серёжа, но прибежало начальство, стали разбираться. Оказывается, у проволоки баллон оставили со сжатым газом, а снег и ветер его в моих глазах шевелили, оптический эффект. Казалось мне, что он шевелится. Серёжа хохочет, мама не отстаёт. Не смейтесь, говорит Никодим. Надо мной без вас весь полк потешался. Кличку дали бдительный. Мама и Серёжа покатываются над Никодимом, над его незадачливостью. Никодим и сам беззаботно смеётся. Это хорошо, думает Серёжа. Мама ему говорила, что если человек над собой посмеивается, не боится, значит он над другими смеяться не станет. Такому человеку можно смело доверять. Никодим все больше симпатичен Сереже. «А на войне вы были?» – спрашивает он Никодима. «У Никодима Михайловича есть имя-отчество», – строго глядит на Сережу мама. «Вот пустяки!» – обижается Никодим и говорит серьезно. «Ты это, Аня, брось! Как Сереже захочется, так пусть и зовет!» Сережа нажимает педали, мчится вперед. Ветер бьет ему в глаза. Он жмурится и злится на маму. Что она? Не может одна это сказать без Никодима. «Сережа!» — кричит сзади мама. «Подожди!» Сережа не тормозит, но и не крутит больше педали. Велосипед замедляет ход. Мама и Никодим догоняют Сережа. «На войне я не был», — говорит мне Никодим. Хотя прорваться туда хотел. Даже сделал попытку. Мне... Когда война началась, 10 лет было. Но я об этом потом расскажу. Сейчас у меня предложение есть. Давайте вот этот отрезок до леса. На перегонки пройдем. Кто кого? Сережа, улыбаясь, кивает. Но вы же не на равных, говорит мама. А мы устроим кандикап, говорит Никодим. То есть уравняем силы с помощью форы. Сережа, отъезжай вперед к тому кусту. Вот тебе на равных. Мама слезает с велосипеда, снимает с головы косынку. «Приготовились!» – кричит она. «Внимание! Марш!» Серёжа привстаёт с седла, всем весом наваливается на педали, даже цепь трещит и мчится вперёд к невидимому финишу. Он не оборачивается, на соревнованиях не глядят назад. Серёжа летит вперёд, нависая над рулём. Ветер звенит в ушах, запах сладкого клевера врывается в ноздри. Сережа мчится к лесу, освещенному падающим солнцем, и слышит шепот шин, взбивающих пыль. Второе. Сережа бросает в огонь еловые ветки. Смотрит, как они дымят вначале, как валит от них густой седой дым. Испаряются соки из хвои, потом... Ветка вспыхивает, и хвоинки изогибаются алой раскаленной стружкой. Звенящее комарьё, как только ветки начинают дымиться, исчезает. Но потом появляется вновь и въедливо кружится за спиной в тени. И Серёжа опять бросает ветки. Он слушает, о чём говорят мама и Никодим, а сам не может оторваться от костра. От огня вглядывается в трепещущие его языки, и пламя кажется ему живым. Оно прихотливо меняется, то опадая, то взлетая и показывает Серёже странные чудеса, то красную в прожилках скрученную руку, то косматый ощерившийся лик, то крылья птиц. И всё это мгновенно, секунда, и крылья исчезли, вместо них рыжая борода. Серёжа замер. Он рад бы повернуться к маме и Никодиму. Но глаза его словно привязаны, словно утонули в огне. «Мне, когда война началась, — говорит Никодим Негромко, — было 10 лет, а в 43 третьем я решил уйти на фронт. Насушил немного сухарей, упер у матери две свечки, на всякий случай, спичек взял чаю, рассовал по карманам, чтобы без мешка ехать для конспирации». Влез каким-то чудом в поезд, который на Москву шел. Н Никодим выхватывает из огня тлеющий сучок, протягивает маме, чтобы прикурила, сам он не курящий. «Ну, а правил тогдашних?» – продолжает. «Не знал. Доехал до Владимира. Там проверка пропусков. В Москву по пропускам только въехать можно. Но меня прихватили. В изолятор. Вместе с жульем всяким». «А мы войну», – перебивает его мама, – «в деревню из города перебрались, к родственникам. В городе совсем с голодухи помирали. Летом еще ничего, летом крапиву собирали, щи из нее варили, а зимой совсем голодно. Отец без вести пропал, у матери специальность домохозяйка. Устроилась на завод грузчицей, а там железо таскать надо. Надселась». Совсем уже подыхали. Да хорошо, мать решилась. В деревне хоть тяжко, но все же еды хватало. Даже на тряпки потом меняли. А вы-то, спрашивает Сережа Никодима, и осекается. Ждет, что мама снова ему в, э, внушение сделает. Но мама молчит, а Сережа поправляется. Как там дальше с ворами было? Никак. Доставили меня назад, отвечает Никодим. В тюремном вагоне с решетками. Потом в милицию передали. Мать прибежала, не разбираясь. Хлесть, хлесть меня по щекам. Думала, я с ворами связался, что-нибудь украл. Потом разобралась. Еще сильнее дома побила. Сережа смеется, не отрывая взгляда от огня. Говорит Никодиму, что она у вас такая драчунья. И добавляет. «А кто она?» Спросил Серёжа просто так, механически, без интереса, потому что смотрел загипнотизировано в пламя, разглядывал огненные фигуры и вовсе не обратил внимания, что Никодим замолчал и ответил лишь спустя минуту. «Да так, женщина». Потом они пили чай, сваренный в котелке. Сверху в кружках плавали кусочки сгоревших хвоинок, тонкие полоски пепла, и Серёжа отдувал их к краю кружки, обжигался вкусной ароматной жидкостью. Никогда в жизни не пил он такого вкусного чая. Мать прилегла, голову Никодима на колени примастила. Никодим её волосы тихонечко гладит, Серёжа на них посматривает, улыбается. Он теперь не вздрагивает, когда Никодим прикасается к маме. Маме это нравится. Тихая улыбка на ее лице бродит. Она о чем-то думает, мечтает. Никодим гладит маму по голове. Играющий щекочет ей ухо травинки. травинкой. Мама, задумавшись, отряхивает сухо букашку, а она ее снова щекочет. Никодим подмигивает Сереже. Он улыбается в ответ. Мама ловит букашку, не догадываясь, что ее разыгрывают. Они не выдерживают, оба фыркают. Мама смеется, а Никодим начинает петь. Поет он нехорошо, неумело. Сразу видно, что медведь ему на ухо наступил. Но мама подхватывает песню и получается уже стройнее. Никодим под маму подстраивается. «Что стоишь, качаясь? Тонкая рябина». головой склоняясь до самого тына а через дорогу за рекой широкой также одиноко дуб стоит высокий песня грустная но Серёже вовсе не печально ему хочется ему хочется прыгать бежать куда-нибудь веселье его переполняет и он подтягивает вернее выкрикивает смешливо Как бы мне рябини к дубу перебраться, я бы тогда не стала гнуться и качаться. Мама грозит ему пальцем. Сережа умолкает, но веселье так и распирает его. Хочется ему взрослых развеселить, сказать какую-нибудь шутку. Он вспоминает, когда они Пушкина проходили, Понтя весь класс смешил. Мама Никодим кончает петь, а он им шутку повторяет. Там царь Кощей по рынку бродит и спекуляцию наводит. Он банки тамо продает и по полтиннику дерет. Шутка, конечно, не для семиклассника. Он все же в седьмой перешел, но ему дурить хочется, а взрослые его понимают. Мама шутливо головой качает, Никодим улыбается. Сережа видит, они довольны и вскакивает с земли. Кричит по-дикарски, ладонью губам и быстро её машет. Звук получается пронзительный, непривычный, и эхо подхватывает его. «Ого-го!» – кричит Серёжа. «Ого-го!» – кричит мама. «Ого-го!» – кричит Никодим. Эхо объединяет их крики, отвечает по очереди Серёжиным, маминым, Никодимовым голосом. «Ого-го-го!» -го -го! Потом они спали в стогу. Никодим раскопал подножья стога, уложил туда маму и Серёжу и присыпал их сверху. Комары сюда не добирались, но Серёжа всё равно долго не мог уснуть. Сено бесконечно шуршало, тут шла какая-то своя жизнь, может быть, без букашек, без живых существ, но ведь жизнь может быть и у предметов неодушевлённых. Жизнь могла быть и у скошенной травы, и у этих миллионов и миллиардов пахучих душно-приторных травинок. Сквозь щёлочки в сене Серёжа разглядывал небо. Громадное, бархатно-синее, со звёздными россыпами. На небе, казалось, нет ни одного, даже крохотного кусочка, где не было бы мельчайшей звезды. И он подумал, что в мире всегда есть сравнимые предметы. Вот, например, огромное небо можно сравнить с этим стогом, совсем в сущности небольшим. И все-таки в стогу, наверное, не меньше травинок, чем на небе звезд. Траву эту скосили с целого поля. А для муравьев, к примеру, которые ходят внизу, эта трава казалась бесконечным, необозримым лесом. Сережа улыбнулся. Конечно, муравьи не смотрят на небо. Не видят миллиардов звездных россыпей. Они слишком малы, чтобы видеть высокое небо. К тому же по ночам они спят. Муравьи видят траву, ежи, может быть, лес. А Сережа, вся, как всякий человек, видит небо. У каждого существа свои измерения, свой мир. Они не думают про Никодима, про маму. Они, может, и матерей-то своих не знают, не привыкли знать. Но ведь радуются же, и они чему-нибудь, и огорчаться, наверное, умеют. И боятся, и страдать. Сережа закрывает глаза. Травинки шуршат, пахнут чем-то необъяснимо легким и удивительным. Сережа засыпает. И, кажется, тут же просыпается. Как быстро прошла ночь. Уже утро. Перебивая друг друга, поют, трещат, заливаются неизвестные птицы в лесу. Над травой рядом со стогом кисеей тянется туман, мама уже встала и собирает с Никодимом цветы. Серёжа видит, как они наклоняются и будто ныряют в тёплое молоко, наполовину исчезают за белой кисеей. Солнце похоже на медный блин, выбирается из-за тумана. Словно оно окунулось в него и теперь, умытое, выходит на работу. Они едут дальше. Спицы сливаются в серебристые круги. Шесть сверкающих на солнце кругов катятся по дороге, взбивая легкую пыль, выбираются на, на большак, пропускают мимо себя урчащие самосвалы и стремительные легковушки. Потом съезжают на тропку и неслышно серебрятся посреди ромашек, голубых колокольчиков, шелестящих пик иван-чая. «Что такое счастье?» — думает Сережа. И сам себе отвечает, счастье это как сейчас. Третье. Бабушка их не ждет. Когда три велосипедиста подъезжают к ее дому, она копается в огороде и долго издали не понимает, кто приехал. Не может себе поверить. Потом подходит, вглядываясь осторожно, подает ладошку Никодиму, маме, Сереже. Уже тогда испуганно говорит «Господи!». Бабушка отходит медленно, постепенно понимает, что произошло, и чем лучше понимает, тем чаще повторяет «Господи! Господи!». Серёжа смеётся и над бабушкой, и над Котькой. Тот однажды с тётя Ниной к ним в гости пришёл и во дворе гулял. Серёжа его проведать вышел, смотрит, Котька с девчонками стоит. Одна лопочет. Господи, господи. Вторая спрашивает ее. Что это? Это тетя такая, отвечает первая. Эх вы, важно объясняет котика. Это говорят, когда гостей не ждут, а они пришли. Сережа тогда расхохотался. И сейчас смеется. Прав был, оказывается, маленький котик. Бабушка ведет их в избу. Тут же выводит обратно. Крутит колодезную ручку, достает, расплескивая воду в ведре, подает умываться. Никодим скинул рубашку голый до пояса, смеется, крякает зычно по-своему хо-хо-хо. Сережа ему подражает, вода ледяная, и он орёт, дурачится, растирает длинным полотенцем с красными петухами по краям. замечательно все-таки кругом и бабушка совсем не злая улыбается пришла в себя толстые губы растягивает показывает ровные будто у девушки зубы и морщинки по ее лицу плывут расплываются они сидят за длинным деревянным столом потемневшим от времени пьют холодное молоко заедают медом и большими ломтями хлеба похожими на кирпичи. Потом отдыхают. Это так, в прикуску, говорит бабушка, волнуясь. И сереже кажется, что и вовсе не об этом хочется сказать. Это так, с дорожки, разъясняет она. Сейчас курицу зарежу, будем обедать. Мама, улыбаясь, гладит ей руку и говорит: "Никодим, мой муж. Вот мы к тебе показаться приехали". Бабушка кивает головой, хочет улыбнуться, но от чего то плачет, подходит к Никодиму, тянется к нему, тот к ней наклоняется, целует её. «Здравствуй, зятюшка!» — говорит она. «Здравствуй, золотой!» Мама отворачивается, хлюпает носом, закуривает, смеётся. «Ну что?» — спрашивает. «Довольна? Дождалась?» «Дождалась», — говорит бабушка, и при Никодиме маму спрашивают. «А он какой? Не пьет, не блудничает?» Мама смеется, качает головой. Бабушка строгость меняет на улыбку и крестит издали Никодима. Днем они едят наваристый куриный суп, соленые грибы, огурчики, капусту. В большом чугунке парит свежая картошка. После обеда мама гладит платье, Никодиму брюки, Серёже рубаху, и вчетвером вместе с бабушкой все идут вдоль деревни. На лавочках, на брёвнышках возле своих домов люди сидят, семечки щёлкают, транзисторы слушают, на бабушку с гостями глядят, одни просто кланяются. Другие встают, подходят, за ручку подержаться. Сперва с Никодимом, потом с мамой, с Сережей. С бабушку за ручку здороваться не обязательно. Она своя, тутошняя. А гости всем интересны. Сережа заметил. Лица у деревенских как бы бронзовые, загорелые. Только морщинки на лбах, когда люди смеются, распрямляются и белеют. Серёжа себя на этой прогулке неловко чувствует, словно зверь в клетке. Все на него смотрят, разглядывают, маму и Никодима разглядывают больше. И Серёжа видит, им тоже неловко, но терпят. э э подходит лысый, но с косматыми бровями старик. «Анька голоногая приехала!» «Она самая», — отвечает мама. Деда обнимает, а Никодиму объясняет. Меня голоногая прозвали за то, что бывало без чулок зимой в школу бегала. Нечего надеть. «Вот-вот», — говорит старик, — «бедовали крепко. Теперь гляжу, оправились». «Вон Евгения-то распухла», — кивает он на толстую бабушку. «Эх, кадушка». Бабушка старика, шутя кулачком по лысине колотит, толкает. «Сама же смеется». Это он, старый лешак, забыть мне не может, что за него не пошла, вдовой осталась. «Ага!» – кивает старик. «А теперь пойдешь?» Все смеются. «Идем!» – шутит бабушка. Берет старика под руку, и они впереди шагают. Старик балагурит, берег, берет у мамы паперезку, курит, колечки пускать пытается. «А ты кто же по специальности-то будешь?» Допытывается дед у Никодима. Экономист, отвечает тот. Экономист? О, бухгалтер что ли? Нет, смеется Никодим. Похоже не не то. Но как бы вам объяснить? Главнее что ли? Главнее? понимать старик. Начальник значит. Не поняли вы меня? Опять смеется Никодим. Дело это как бы главнее бухгалтерского. Сложнее. Экономию, значит, наводишь, уточняет дед. Вроде того, кивает Никодим. Ну, с этим ясно, волнуется дед. А вот что про Америку слыхать? Войны не предвидится. Дед, как репейник приставучий, все ему что-то от Никодима надо, проводил их до конца деревни, обратно вернулся. А деревня Сереже понравилась. Тополями заросла, на плетнях глиняные горшки и сушатся, подсолнухи из огорода головами машут. Когда домой возвращались, колесный трактор навстречу попался. Тракторист, весь черный, от копоти, возле них затормозил, кепку снял. «Ань», — говорит бабушка, — «не узнаешь? Двоюродный брательник». Мама охнула, трактористу руку подала, рассмеялась. На ладошку поглядев, вся черная. «Валь!» — кричит трактористу. «Приходи с гармошкой!» Под вечер полная изба народу собралась. Валентин с гармошкой пришел, наяривает. Бабушка с тем стариком пляшет, половицы трещат. Табачный дым не успевает в окошко вылазить. Мама чистушки орет. Я не знаю, как сказать, чтоб судьбу с связать, чтобы путать, не распутать, чтобы рвать, не разорвать. Гармонист на минутку остановится, рюмку опрокинет, пот со лба вытрет, да снова играет. Серёжа и не думал, что у него столько родственников. Двоюродные тётки и дядья, дети их, троюродные Серёжины, братья и сёстры, значит. Один родственник Сережа приглянулся. Парень постарше его, стриженный под нулевку, на лавочке скромно сидит, скользкий огурец вилкой в тарелке поймать не может. Надоело родственнику огурец ловить, встал, тихонечко вышел во двор, Сережа подождал для приличия, тоже вышел. Стриженный парень столбик у крыльца подпирал, Сережа увидел, не удивился, сунул руку в карман, протянул сигареты. «Не!» – испугался Сережа и оправдываться стал. У меня мать смолит ужас как, и я поэтому тавака не выношу. Парень кивнул, солидно объяснил. «Меня Колькой звать?» И спросил без перехода. «Ваша техника?» Велосипеды посверкивали в глубине двора. «Наша?» – ответил Сережа. «Сразу три велика?» – удивился Колька. «Сразу три?» – подтвердил Сережа, не вдаваясь в подробности, предложил «Хочешь попробовать?» Стриженный колька закатал правую штанину, вывел Сережин велосипед на улицу, сел как следует, повеляв, едва не навернулся, но все-таки поехал и скрылся в темноте. Вернулся он нескоро, минут через десять, и потому как торопливо слез, а потом стал многословно нахваливать велосипед. Сережа понял, все-таки навернулся. «Ну и пусть», — подумал Сережа. Не жалко, все же родственник. Родственник поставил велосипед в ограду, вышел на улицу, потоптался немного и вдруг сказал, «Хочешь на тракторе прокатиться?» «А ты умеешь?» – не поверил Сережа. «Ай да!» – ответил Колька и, не оглядываясь, побежал. Трактор оказался тот самый, колесный, на котором ехал Валентин. И тут выяснилось, что Колька – сын Валентина. А трактор водить научился в школе. У них есть уроки механизации, да и отец недаром тракторист. Колька уселся на сиденье, пристроил рядом Сережу, включил фары. Трактор затарахтел, застрелял, рванулся с места.